Глава восьмая Эта череда печальных происшествий очень всех расстроила. Даже фрик я потерял было на минуту голову, когда Андре, поднятый двумя матросами, сказал ему тихо. «Я сломал себе ногу. У парижанина выступили на глазах слезы, хотя он не был особенно впечатлителен. Несчастье с другом так его потрясло, что самому же Андрею пришлось его утешать» больного отнесли в его каюту и уложили в постель он был спокоен и делал все распоряжения сам первым делом говорил он фрике вели спустить лодку поезжай в город и во что бы то ни стало привези врача а потом ты поедешь искать Барбантона. не понимаю куда он исчез далеко уйти он не мог и если ты не будешь медлить то скоро его найдешь делом о краже медальона у нашей дамы я займусь сам и произведу дознание пока ты будешь отсутствовать». «Слушаю, мансьё Андре», — ответил юноша. «Все будет сделано». К нему вернулась вся его молодая энергия. По свистку боцмана матросы спустили лодку и в один миг приготовили ее к плаванию. Фрикка прыгнул в нее, как белка, сел за руль и обратился к грибцам. «Живее у меня! Хозяин в беде! Вернемся! Угощу на славу!» Проездивший два часа, он возвратился с флотским врачом, англичанином. После тщательного осмотра тот констатировал перелом левого бедра и прописал больному полную неподвижность, но при этом заверил, что через шесть недель наступит совершенное выздоровление. Андрей, скрипя сердце, покорился необходимости. Доктор уехал, на отрез отказавшись от платы за визит но согласившись навещать пациентов свободное от службы время. Успокоившись за друга, Фрике занялся Барбантоном. Куда он сбежал и по какой причине? Что же это с ним стряслось? Или он вовсе обезумел, когда увидал перед собой свою домашнюю тиранку? Нет, Барбантон не таков. Он уехал сознательно, потому что взял с собой чемодан и, разумеется, не позабыл свой знаменитый чехол из зеленой саржи. «Стало быть, он не желает видеться с женой, появившейся на яхте по случаю эпидемии во Фритауне. Хотел отомстить ей за прежние неприятности, заставив ее поволноваться, если не за него лично, то хотя бы за судьбу лотерейного билета. Это возможно». «Но куда мог он уйти?» Фрике расспрашивал на верфи всякого встречного поперечного. «Никто не видел Барбантона, идущим в город». Да он и не настолько был глуп, чтобы сунуться в самый рассадник заразы. Он отлично знал, что такое желтая лихорадка. Все указывало на то, что он бежал в сговоре с двумя неграми-дезертирами. Кем же были те? Проездом через Дакар Андре нанял двух лаптотов синегальцев, бегло говоривших по-французски и знавших множество местных наречий. Один из них и убежал теперь. Другой дезертир был родом из внутренней Африки. Приведенный в Кайор невольником, он оттуда сбежал на французскую территорию и таким образом сделался опять свободным. Но по какой причине они сбежали с яхты? Уж не они ли украли медальон? Или эта ценная вещь просто потерялась, завалилась куда-нибудь? Фрике склонен был предположить, скорее, первое. Мадам Барбантон ничего не могла на это сказать. Она не помнила. Всю ночь она проспала крепчайшим сном, что было немудрено после таких передряг. Медальон, несомненно, исчез именно тогда. Фрике припомнил, с какой жадностью глядел на медальон один из негров-конвоиров, когда путешественница вынимала его и показывала троим друзьям. Юноша подозвал к себе другого синегальца, угостил его ромом и основательно расспросил. Сенегалец сообщил о негре-дезертире довольно важные подробности – Его звали Сунгоя, родом он был из страны Куранкосов. Фрике раскрыл карту, легко отыскал к югу от земли мандингов землю Куранкосов, и даже под 10 градусов 45 минут западной долготы и 9 градусов 30 минут южной широты нашел название Сунгоя. Вероятно, то место, откуда был родом сбежавший негр. Здесь находятся истоки реки Роккель. Тут же неподалеку берет свое начало нигер, который у местные жители называется Джалибой. Сунгоя был у себя в селении вождем, рассказывал Лаптот. Эти вожди почти независимы, однако признают над собой больше номинально власть главного вождя, избираемого пожизненно. После смерти такого вождя Сунгоя стал добиваться своего избрания на его место, И почти преуспел в этом, как вдруг у него явился беззастенчивый соперник. Не обращая внимания на выборы и на всякие там голосования, этот субъект подобрал себе команду головорезов, задарил их страусовыми перьями, запоил ромом и с их помощью захватил власть, подтвердив на деле лишний раз афоризм «сила выше права». Как человек, умеющий властвовать, он объявил, что все, кто станет на его сторону – получают от него гри-гри, амулеты или талисманы, страусовые перья или рому. Недовольные будут проданы в рабство, а покорным снимут голову долой. На свою беду Сунгоя не умел держать язык за зубами и постоянно критиковал нового монарха. Критика была по большей части правильной, и потому навлекла на него особенный гнев. Кончилось тем, что его без всякого суда схватили, Наказали палками и продали в рабство. «Однако, как опасно говорить о политике на берегах Гвинеи», — заметил Фрике. «Ну, Рапушка, продолжай, продолжай, это очень интересно», — Лаптот продолжал. Сунгоя из рабства освободился и задумал свергнуть своего врага. Но как напасть на человека, владеющего, быть может, лучшим гри-гри во всей стране? И вот Сунгоя принялся всюду и разыскивать себе такой талисман, который помог бы ему одолеть противника. Он достал уже целую коллекцию всевозможных фетишей, когда познакомился с Андре, нанялся к нему на службу и был свидетелем чудесного избавления мадам Барбантон из обезьянных объятий. Очевидно, у белой женщины имелся гри-гри необыкновенной силы. «Понимаю, догадываюсь», — вскричал Фрике. «Сунго я видел, как госпожа вынимала медальон» а из медальона билет, и принял его за ладанку с талисманом, помогшим одержать победу над гориллой. Натурально ему захотелось присвоить себе такой талисман. Ведь так? Ну, конечно. Однако будущий монарх Каранкосов учудил с нами хорошую шутку. Я все понял теперь. Не знаю только одного, главного. Где же Барбантон? Капитан уехал с ним в пироге. Сенегальцы, как только поступили к Андре на службу, с первого же дня стали звать Барбантона капитаном. По их мнению, этот чин как нельзя больше шел к его бравой фигуре, мужественной осанке, молодецким усам и орденской ленточке в петличке, не ниже капитана, во всяком случае. Барбантон вначале протестовал, тогда его произвели в полковники. пришлось уступить. Так его и стали звать капитаном. Ты знаешь наверняка, что он уехал. Наверняка. Я сам видел. С ним другой товарищ из Сунгоя. Раз ты сам видел, значит, так оно и есть. Дело было выяснено. Фрике побежал к Андре посоветоваться. Выслушав весь рассказ, Андре вполне согласился с версией парижанина относительно Сунгои. Несомненно, это он украл медальон, воспользовавшись крепким сном измученной путешественницы. Сделано это с далеко идущей целью — вернуться на родину и произвести там в свою пользу государственный переворот. Лучшей дорогой в землю коранкосов была река Рокель. Ясно, что беглецы поплыли вверх по ней, добывая себе пропитание рыбной ловлей и охотой. Вся задача заключалась теперь в том, чтобы настигнуть их и в то же время не спугнуть. В погоню мог пуститься только в реке. Решили, что он возьмет паровую шлюпку, на которой стоило лишь развести пары, да снабдить всех провизий и можно отправляться. С собой он должен был взять только двух матросов и трех негров, в том числе второго сенегальца, который знал всеместное наречие не хуже своего беглого товарища, и мог служить переводчиком. и европейцы будут вооружены скорострельными винтовками винчестера а Фрике, кроме того, возьмет с собой полное охотничье снаряжение. Не будучи завзятым охотником, Фрике согласился продолжить дело Андре, прикованного к постели, и добывать вместо него охотничьи трофеи. Впрочем, охота в этих странах не столько спорт, сколько необходимая самооборона. Кроме всего прочего, на шлюпку взяли запас лекарства, главным образом хинина, необходимого при заболеваниях малярии. Потом были погружены разные походные принадлежности, гамаки, каучуковое одеяло, защищающие от ночной сырости и дневного жара. Наконец, не была позабыта и складная резиновая лодка системы Макдональда. На случай, если бы пришлось идти по суху, так как дороги в тех местах пересекаются многочисленными реками. Если бы река Роккель оказалась впоследствии не так как дно ее в некоторых местах усеяно камнями, то предполагалось, что Фрике отошлет шлюпку обратно и поплывет дальше в туземной пироге, посадив негров за весла. Яхта будет дожидаться его возвращения или на Фритаунском рейде, или, если ожидание покажется через Чуруш утомительным, крейсируя около берегов. Фрике отбыл. Шлюпка вошла в устье реки, которая в этом месте называется Сьерра-Леоне, миновали английский берег, и их храбро достигла вот собственно, Роккеля. Благодаря приливу и превосходной машине экспедиция двигалась быстро вперед, наполняя сердце парижанина надеждой на скорый успех. Но когда начался отлив и обнажились камни, среди которых нужно было осторожно лавировать под малыми парами, эта надежда значительно потускнела. — Если так, то мы не скоро их догоним, — задумчиво бурчал себе под нос юноша. Эти негры замечательные грибцы, их лодки плавают как рыбы. И зачем так много утесов? Встретилось несколько пирог с фруктами и овощами. Негры везли продавать эти продукты в город. Через сенегальца Фрике задал им вопрос о беглецах. Выяснилось, что те опережают их на целые сутки. Наступала ночь. Пора было остановиться на якорь. Фрике сам выбирал место для стоянки. Взошла великолепная луна, что еще больше расстроила Фрике, ведь при лунном свете беглецы могли плыть и дальше. На другой день шлюпка с первыми лучами солнца. Утесов было меньше, плыть стало легче. Фрике опять расспрашивал встречных лодочников, но беглецов никто из них не видал. Это его удивило. Впрочем, река была еще достаточно широка, и они могли проплыть, держась с другого берега, и оставаясь незамеченными. Фрике к радости узнал, что скоро шлюпка минует ту границу, с которой прекращается влияние прилива и отлива, нагоняющих сырой, насыщенный испарениями туман. Этот туман несет в себе губительный яд болотной лихорадки, приступы которой часто бывают смертельны даже для очень крепких людей. Чтобы сберечь уголь, Фрике подошел к берегу набрать дров для топлива. Наступила ночь. Шлюпка стала на якорь, и все, кроме Вахтинова, заснули под плеск воды а борта. Светало по-тропически, без зари, когда Фрике вдруг проснулся от страшного шума. Тут было и шуршание, и стук, и какое-то щелкание одновременно. Парижанин открыл глаза и ощутил какую-то перемену. Он разом вскочил на ноги и воскликнул. «Гром и молния! Шлюпка не на воде! Мы сидим на мели!» Весь экипаж проснулся. Вахтиный вскочил первый. Он, оказалось, тоже спал. Шлюпка действительно сидела на мели, на илистом дне. Случилось это вследствие отлива. В другое время тут не было бы большой беды. Наступил бы прилив и поднял шлюпку. Но в данных обстоятельствах это было особенно не кстати. Шум, разбудивший Фрике, между тем усилился. Парижанин внимательно пригляделся к илистой почве, на которой застряла шлюпка и невольно содрогнулся с головы до ног. По этой жиже в разных направлениях двигались какие-то странные живые существа удлиненной формы. Прибрежный тростник по временам раздвигался и шуршал. Длинные тела прыгали в выл, копошились в нем, толкаясь и задевая друг друга, и кончили тем, что окружили шлюпку страшным кольцом из грозных пастей. «Господин!» — воскликнул в ужасе синегалец. «Крокодилы!» Да, это они производили тот страшный шум, что разбудил фрика Толкая друг друга, они стучали чешуей, щелкали своими голодными челюстями. Слышно было их горячее дыхание, противно пахло мускусом. Неподвижные глаза сверкали свирепой алчностью. Их были тут сотни, и появлялись все новые, еще и еще. Словно кто-то из демонов нарочно призвал сюда всю местную армию крокодилов, притом весьма многочисленную, с резервом и ополчением. Передние тыкались мордой в железные стены лодки и пытались взобраться на борт, но пока им это не удавалось. Зато когда подоспеют подкрепление из новых крокодилов, они взберутся им на спины, и тогда опасность станет реальной. Фрика не стал дожидаться этого момента. Сразу оценив положение, он приказал экипажу вооружиться, выдал всем по стаканчику рому и произнес ободряющую речь. «Вы теперь знаете, друзья мои, что вам делать», — сказал он в заключение. «Крокодилы падки до человеческого мяса и не отличают белых от негров. Значит, каждый из нас защищает свою шкуру. Задача в том, чтобы продержаться шесть часов до прилива, и не допустить крокодилов на борт. В противном случае все мы будем съедены, в чем я ничего забавного не нахожу.